Глава одиннадцатая Давыдов приехал в аэропорт немного раньше оговоренного времени. Накануне он получил отчет о проделанной работе. Машину Смирновой удалось вернуть. Он велел доставить ее на парковку фирмы. Так надежнее. На стоянке автомобиль будет под присмотром охраны и камер. Если отвести ее к дому Марины, нет никакой гарантии, что муженек не найдет ей новое применение. Самодовольная улыбка преобразила лицо мужчины. Он с нетерпением ждал, как вспыхнут радостью синие-зеленые глаза девушки. Печаль, которая залегла в уголках ее глаз ранее, Александру вовсе не понравилась. Ему нравилось дразнить девушку, наблюдать, как легкий румянец окрашивает розовым ее чудесную кожу, когда Марина сердилась или смущалась. Он предложил ей эту сделку совершенно спонтанно. Вызвал к себе в кабинет, чтобы снова иметь возможность подразнить ее. И когда она заявила в холле, что собирается уйти в отпуск, он слегка опешил. Навел справки в отделе кадров. Она на самом деле давно не была в отпуске. Конечно, он был готов ее отпустить. Видел, что сейчас ей это просто необходимо. А вместо этого решил воспользоваться ситуацией, чтобы решить свои проблемы. Мама на самом деле твердо взялась за его личную жизнь. Со своей очередной пассией он накануне расстался. Слишком многого хотела юная модель от завидного жениха. Пока она не была навязчивой, Александра все устраивала. Рядом была красивая женщина, готовая на все. Чего еще нужно мужчине? Но вот девица решила, что растопила ледяное сердце Давыдова и начала качать права. Когда он ей объявил, что их отношения окончены, красотка совершенно искренне не понимала, что именно его не устраивало. И вот звонок мамы с радостным известием. Она нашла ему невесту. Давыдов был настолько поражен, что не нашел ничего лучше, как сказать, что уже женат. Думал, мама обрадуется, отстанет от сына с идеей женить его во что бы то ни стало. Но не тут-то было. Видимо, Александр плохо знает свою мать. Она воспылала непреодолимым желанием познакомиться с невесткой. Давыдов как раз закончил говорить с ней по телефону, где мама в очередной раз напоминала ему о своей болезни, что, может быть, это ее последнее желание видеть жену любимого сына. Конечно, после такого разговора он был зол как черт, И в этот момент в здание фирмы вошла Марина. Девушка выглядела немного растрепанной. В глазах плескалась паника. Когда на его замечание об опоздании она гордо вскинула подбородок и выдала требования об отпуске, Давыдов даже восхитился. Никто в компании так с ним не разговаривал. А потом Смирнова пришла к нему в кабинет как раз в тот момент, когда он на одном из сайтов подбирал себе актрису на роль жены. Признаться, он уже и забыл, что сказал ей прийти и не сразу понял цель ее визита. Марина протянула заявление на отпуск, потом последовало заявление на увольнение, тем самым поставив его перед выбором. Какая смелая девочка! Он снова поймал себя на том, что готов продолжать эту игру. Мысли, что она уйдет из фирмы, даже не допускал. Но Марина снова поразила его. Эта холодная, неприступная гордячка внезапно показала свою слабость. Мужчина видел отчаяние в ее глазах. Теперь понятно было, зачем она ходила в фитнес-центр мыть полы. У Смирновой оказались большие финансовые проблемы. Мысль о том, что она может ему помочь в его делах, пришла словно вспышка. Она идеально подойдет на эту роль. Красивая, умная, образованная, молодая. Мама любит таких девушек. Идеально. А Марина все говорила и говорила, не замечая, как захлопывается дверца в ее персональной ловушке. Самое главное, он мог ей помочь. Ему ничего не стоило вернуть машину. Найти врача, готового провести операцию девочке, но важнее было то, что у Давыдова были на это деньги. Всего на долю секунды после того, как он озвучил ей свое заманчивое предложение, Александру показалось, что она откажется. Что-то такое промелькнуло на ее личике, будто она сейчас просто встанет и уйдет. Неужели прогадал? Но вот она сделала глубокий вдох и согласилась. Сейчас Давыдов стоял возле огромного панорамного окна, сжимал в кармане брюк маленькую бархатную коробочку и ждал жену. Прошло три дня с тех пор, как они расстались. А что, если Смирнова передумала, если она не придет? Напряжение нарастало, как и раздражение на самого себя. Стоит тут, волнуется, как мальчишка на первом свидании. Да он даже ждет не свою женщину. У них сделка. Только деловые отношения. Ведь именно поэтому Марина виделась ему, как идеальная кандидатура. Или нет? Тряхнул головой, сжал зубы, переместил центр тяжести с пятки на носки. И вот, легкие шаги за спиной, едва уловимое, почти прозрачное отражение в стекле стройной шатенки. Все-таки пришла. Вы опоздали. Протянул Александр, не оборачиваясь, тайком рассматривая свою жену. Марина не смутилась. Она открыто посмотрела в глаза своему шефу и ответила. «На две минуты, но в здании аэропорта я прибыла вовремя». Несколько секунд он пристально смотрел на девушку, затем кивнул своим мыслям и внезапно улыбнулся. «Хорошо». Что именно «хорошо» пояснить не торопился, но его улыбка вогнала Смирнову в ступор. Давыдов забрал у нее чемодан, взял под локоть и повел на регистрацию. «Куда мы летим?» Не могла не спросить девушка, с трудом поспевая за шагом мужчины. Сейчас, находясь рядом с ним, Марина чувствовала себя дюймовочкой. Даже на каблуках она была ниже своего босса на голову. Его ответ ее ошеломил. «Моя мама не любит большие города, поэтому я не могу уговорить ее прилететь в Москву». Она купила себе дом в пригороде Севастополя. «Мы летим в Крым?» – удивилась Марина, едва сдерживая улыбку. Крым она любила всей душой. Еще ребенком родители привозили ее летом на море. Девушка отлично училась в школе, имела много грамот, первые места в Олимпиадах, поэтому однажды даже довелось провести смену в Артеке. В то время с удовольствием бывала на всевозможных экскурсиях, а когда их группу привезли в город-герой Севастополь, она просто влюбилась в него. Ее поразила атмосфера, царившая в этом месте. Каждая улица, каждое здание были наполнены своей историей. Ей хотелось бродить по узким извилистым улочкам, утопающим в зелени, и наслаждаться потрясающими видами на горы и море. После того, как закончила школу, Марина больше не бывала в Крыму. Учеба в университете, замужество, рождение Маши, а потом несколько работ и вечная борьба за жизнь дочери. И вот теперь она снова летит в это волшебное место. И пусть сейчас еще не лето, даже к лучшему, будет не так много туристов и не очень жарко. А мы... «Погуляем по городу?» – робко спросила девушка. Давыдов непонимающе посмотрел на нее, будто забыл, что перед этим сказал. Потом на его лице промелькнуло понимание. «Конечно!» – хмыкнул он. «Но для начала давайте обговорим с вами все нюансы». Марина стушевалась. От радости она напрочь забыла, с кем имеет дело и с какой целью собралась посетить полуостров. Они вошли в вип-зону зала ожидания. До вылета еще оставалось два часа. «Во-первых, переходим на «ты»,» – безапелляционно начал босс. «Кажется, этот пункт был самым сложным», – на всякий случай Смирнова кивнула. «Мы познакомились на работе, почти сразу влюбились и быстро поженились», – удовлетворенный ее согласием продолжил мужчина. «После свадьбы ты перестала работать». «Почему?» – возмущенно вскинула голову Марина. «Моя жена не будет работать», – холодно заметил Давыдов. Напомнив себе, что все это не по-настоящему и ненадолго, девушка согласно замолчала. «Просто поддерживай меня в разговорах, что бы я ни сказал, и все у нас получится», заключил Александр. «А если ваша... твоя мама будет меня о чем-то спрашивать, когда я буду одна?» Его губы дрогнули, когда она запнулась на обращении к нему. Забавно было наблюдать, как девушка смущается. Это было очень кстати. Подобное волнение можно запросто выдать за влюбленность. «Я постараюсь, чтобы такого не произошло, но если вдруг так случится, будь умницей и отвечай так, как считаешь нужным, лишь бы это не перечило нашей легенде». «Как я уже говорил», — продолжил Давыдов, — «жить мы будем в одной комнате. Кровать там довольно широкая, но если тебя это смутит, я буду спать на диване». «Я буду очень благодарна». «Гораздо поспешнее, чем нужно было», — проговорила Марина, заслужив еще одну снисходительную улыбку. «Не передумаешь?» Хитро прищурил глаз начальник. «Нет», – вздернула подбородок девушка. «Прости, я неудачно пошутил», – признал он. «А я нет», – нахмурилась девушка. Внезапно Александр потянулся через стол, за которым они расположились, взял Марину за руку, заставив вздрогнуть от прикосновения. Девушка замерла и перестала дышать. Большим пальцем руки он провел по тонким пальчикам девушки. Задержался на тонком ободке обручального кольца. «Сними его!» Вдруг потребовал мужчина. Загипнотизированная его взглядом девушка послушалась, сняла кольцо и убрала его в сумочку, выжидающе уставилась на шефа. По его непроницаемому взгляду было непонятно, чего он хочет. Давыдов достал маленькую бархатную коробочку и открыл ее. Марина уставилась на крупный камень в обрамлении белого золота. Оно твое! Тихо сказал мужчина, видя, что девушка никак не реагирует на кольцо. Вокруг стало тихо. Запоздал он, понял, что за ними наблюдают другие пассажиры. Любопытные взгляды почти всех посетителей кафе были прикованы к их столику. Больше ждать от жены каких-то действий он не хотел. Снова взял ее за руку, достал кольцо из коробочки и натянул на безымянный пальчик правой руки. Угадал с размером. Отстраненно подумала Марина. Вокруг послышались вздохи, умиления и даже аплодисменты. Личико Марины вновь порозовело. Она сказала «да». Громко сказал Александр и подмигнул девушке. Аплодисменты усилились, а его «жена» спрятала лицо в ладонях. «Поздравляем! Долгих совместных лет жизни! Достатка в семье!» Слышались с разных сторон поздравления. «Зачем ты это сделал?» Сердито проговорила девушка, когда внимание присутствующих слегка ослабло. «А почему нет?» Весело ответил муж. «Нас здесь все равно никто не знает». «Раз заметили кольцо, пусть думают, что я у тебя такой романтик!» Марина не стала дальше развивать эту тему. «В конце концов, он ей за это платит. Пусть развлекается!» «А твое кольцо где?» Решила поддеть его. Александр сжал губы в тонкую полоску, но достал второе кольцо и просто надел себе на палец. Демонстративно покрутил рукой перед глазами девушки. «Вот видишь!» – не применула сказать она. «Это не так уж и страшно, правда? Даже не больно!» Мужчина скривился. Его кольцо было парным к ее, но без бриллианта, зато шире и массивней. «Пойдем!» – объявляет нашу посадку. Давыдов поднялся, протянул руку, помогая Марине подняться. «За время полета нам предстоит познакомиться поближе». И почему-то она снова покраснела.